Глава 36. Пекан или куница-раболов. Несколько раз уже замечали они большие следы на снегу. Они походили на следы куницы, но были больше. «Пекан», — сказал индеец. «Большая куница очень сильная и бесстрашная. Когда отец мой был еще мальчиком, он пустил стрелу в пекана. Он не знал, что это был за зверь. Ему показалось, что это большая черная куница». Стрела ранила ее, и она прыгнула с дерева прямо на грудь моему отцу. Она бы задушила его, не будь тут собаки. Она задушила бы собаку, не будь поблизости моего деда. Он заставил моего отца съесть сердце пекана, чтобы и у него было такое сердце. Не заводить самому раздора, но без страха идти на врага, если он тебя затронет. Самый верный и правильный путь — желать мира и сражаться без страха. «Таково было сердце моего отца, таково оно и у меня». Взглянув на запад, Куанеп продолжал тоном угрозы. «Так будет и с этим грабителем капканов. Мы не искали раздора, но наступит день, когда я убью его». Большие следы шли извилинами и терялись в низком густом лесу. Немного погодя, они снова показались. Следы тянулись теперь на целую милю по кряжу, поросшему болеголовом, и присоединялись затем к другим следам, один из которых походил на длинную глубокую борозду, 15 дюймов ширины, а остальные были обыкновенными следами ног, таких же больших, как и у пекана. «Тек!» — сказал Куанеп, и скукум сказал. как но только не словами. Он сердито заворчал, шерсть на спине его ощетинилась, У него проснулись без сомнения неприятные воспоминания. Опасаясь, что благоразумное поведение его продолжится недолго, Рольф просунул свой шарф под его ошейник, и все они пошли по следу дикообраза, который в уме Рольфа олицетворял в данный момент необходимый ему предмет украшения. Они прошли не очень далеко, когда увидели другой след, присоединявшийся к этому, след пекана, И вскоре после этого услышали царапание, как будто какое-то животное карабкалось по дереву. Затем раза два к им донеслось едва слышное вдали сердитое ворчание. Привязав поспешно мужественного скукума к дереву, они, крадучись, направились дальше и, приготовившись заранее ко всему, очутились скоро перед ареной, на которой разыгрывалось весьма странное представление. Но это не было представление в настоящем смысле слова, ибо в нем мало было движения. На арене находилось, во-первых, животное, походившее на большую черную куницу, или на коротконогую лисицу, которая держалась на довольно безопасном расстоянии от бревна, под которым спрятался огромный дикобраз, выставив наружу только задние ноги и хвост. Оба стояли несколько минут неподвижно. Затем Пекан заворчал и сделал прыжок вперед. Дикобраз, услышав ворчание и почувствовав комки снега, упавшие подли него, Махнул хвостом, но не попал в Пекона, ибо тот стоял вне удара. Тот же маневр был повторен с другой стороны и с тем же результатом, а затем еще несколько раз. Можно было подумать, что пекан делает все это для того, чтобы хвост утомился или ждал того момента, когда из него выпадут все иглы. Время от времени Пекан прыгал на бревно, заставляя дикобраза размахнуться хвостом вверх, причем в кору бревна вонзалось всякий раз несколько белых кинжалов, указывая на то, что тактика эта продолжается уже несколько времени. Всматриваясь внимательно, зрители заметили по некоторым признакам, что такая же точно битва происходила перед этим у другого бревна, откуда тянулись следы дикобраза, покрытые кровью. Каким способом заставил Пекан уйти оттуда дикобраза, охотники не поняли сразу, но факт этот скоро подтвердился. Видя, что дикобраз не хочет больше бить хвостом по бревну, несмотря на все его хитрости, Пекан прибегнул к новому маневру. Прыгнув на другую сторону бревна, где скрывался нос дикобраза, он поспешно принялся разрывать снег и листья. Бревно находилось на три дюйма от земли, и прежде чем дикобраз заметил это, Пекан разрыл снег и схватил мягкий, непокрытый игломиноз. Хрюкая и визжа, попятился дикобраз назад и махнул ужасным хвостом. Но какого результата он добился? Он только прибавил к бревну еще несколько колючек. Напрягая все свои силы, дикобраз пятился назад и барахтался, но пекан был сильнее, чем он. Когтями своими он еще больше расширил углубление под бревном, и когда жертва его перестала, наконец, барахтаться от усталости, он прыгнул вперед и, выпустив из зубов нежный нос, вцепился в еще более нежное горло дикобраза. Он недостаточно глубоко вонзил зубы и не мог поэтому сдавить дыхательного горла, но тем не менее крепко держал свою жертву. С минуту или две Кэг барахтался со всею силой последнего отчаяния, продолжая размахивать хвостом, на котором оставалось уже очень мало игл. Стройка алой крови, сочившейся из открытой раны, отнимала у животного последние силы. Пекану, находившемуся под защитой бревна, ничего не оставалось больше, как крепко держать свою жертву и ждать исхода барахтания. Кэх, видимо, начинал ослабевать, и борьба Пекана подходила к концу. Но у него не хватило терпения ждать, и он, выбравшись из углубления, прыгнул на бревно, причем оказалось, что у него исцарапан весь нос. Протянув вниз свою красивую лапу и вцепившись когтями в плечо дикобраза, он перевернул его на спину. Не давая ему времени опомниться, он впился зубами в ребра и принялся терзать его. Обессиленный окончательно и лишенный игл хвост дикобраза не мог больше ему вредить. Кровь дикобраза лилась ручьем, но он лежал неподвижно. Издавая глухое ворчание, Пекан хватал зубами теплое мясо, рвал его кусками и злобно встряхивал непобедимого, которого ему удалось победить в двадцатый раз уже принимался он слизывать запекшуюся кровь и глотать куски мяса когда раздался выстрел из ружья коонеба прекративший битву пекана с кеком и отправивший его в страну счастливой охоты Р -р -р -р. И на сцене появился скукум, тащивший за собой шарф Рольфа, который он перегрыз, решив во что бы то ни стало бежать на поле битвы. И только тому факту, что дикобраз лежал брюхом кверху, был обязан скукум тем, что не подвергся вторично лечению. Рольф первый раз видел Пекона, а потому рассматривал его, как рассматривал бы его всякий, кому приходилось слышать об этом животном самые невероятные рассказы, превращавшие его в какое-то полумифическое существо. Лесной разбойник, заколдованная черная кошка, он не страшился никого, и только один он из всех животных мог бороться с Кеком и побеждал его. Охотники развели костер, и пока Рольф готовил чай и оленину, Куанеп снял кожу с пекона. Он вырезал прежде всего сердце и печень. Когда их сварили, он дал сердце Рольфу, а печень скукуму, сказав первому «Даю тебе сердце, пекона». «А скукуму?» «Печень вытянет все иглы из тебя, если ты еще когда-нибудь вздумаешь безумствовать, а я уверен, что ты не раз еще вздумаешь». На шее хвосте пекана Куанеп нашел иглы дикобраза. Одни из них были новейшего происхождения, а другие попали туда давно и во время такой же битвы. Но ни одна из них не принесла ему, по-видимому, ни малейшего вреда. Не видно было никаких признаков отравы или воспаления. — Так всегда бывает, — сказал Куанеп. — Иглы не приносят пекону вреда. Подойдя затем к дикообразу и начав снимать с него шкуру, он сказал... «О, как! Сам видишь теперь, какую ты сделал ошибку, не пустив нано-боджу на сухой конец того бревна!»